для усиления Юго-Западного фронта. Заканчивается окончательная разработка мобилизационного плана, имеющего наименование МП-41, и шлифовка операции «Гроза». Сталин приказал закончить все работы не позднее 15 мая. Меры, принятые в промышленности после проведения 18-й парк-конференции, дали очень положительные результаты. Танковые заводы в месяц выпускали более 300 машин. Не отставали ни авиационные, ни артиллерийские заводы, ни заводы по выпуску боеприпасов. Был наведен полный порядок на транспорте, а железнодорожники переведены на военное положение и фактически влиты в железнодорожные войска Красной Армии. Говоря официальным языком, новые большие успехи достигнуты и во внешней политике Советского Союза. и в укреплении его военной мощи, и в наведении порядка в экономике. Большого успеха достигли и органы НКВД в деле обеспечения безопасности страны. 20 апреля, по показаниям бывшего генерала Проскурова, был арестован начальник управления ВВС, генерал-лейтенант Рычагов. Но Сталин давно уже Взывало подозрение слишком высокая аварийность в авиационных частях. Весьма смахивающее навредительство и умышленные диверсии. Он неоднократно ставил эти вопросы перед рычаговым. Сначала тот пытался как-то это объяснить слишком интенсивными программами летной подготовки, плохим оборудованием аэродромов, неправильным комплектованием летного состава. А последнее время начал просто хамить, На последний упрек Сталина по поводу слишком большого количества ЧП в авиации Чуть ли не заорал «Вы нас на гробах летать заставляете, вот и аварийность большая» Сталин даже опешил «Почему на гробах? Прекрасные самолеты у нас МИГи, Яки, Лагги «Не надо так говорить», — мягко сказал он рычагу «Не должны вы так говорить!» Сталин имел в виду, что не надо так говорить о наших прекрасных боевых машинах. Он сам видел их работу на парадах в Тушино. Замечательные самолеты Это вы, товарищ Рычагов, своими вредительскими действиями превратили эти прекрасные боевые машины в гробы. А сталинских соколов — смертников. Но даже сам Сталин не ожидал того, что обнаружилось после ареста Рычагова, когда провели обыск в его служебных сейфах в управлении в Академии ВВС, на КП Управления Авиацией МО, на центральном пульте ПВО и, конечно, на квартире и дач. Было собрано достаточно улик, чтобы предъявить бывшему командующему военно-воздушными силами обвинение в измене Родине. Правда, сами по себе улики о чем-то говорили мало, но с помощью показаний самого Рычагова они стали совершенно очевидными. Рычагов быстро во всем признался. Он не так давно женился на известной летчице Марине Стеренко, которую очень любил. Поэтому после вопроса следователя Матевосова Насколько его жена была осведомлена о его преступной деятельности и не хочет ли он с ней очной ставки, в котором слышалась явная угроза ареста и Марии Нестеренко, рычагов сломался. Он признался в том, что в преступном сговоре с бывшим генералом Проскуровым, а также и с другими генералами, главным образом авиационными, готовил государственный переворот. Цель убийства товарищей Сталина, Молотова, Жданова и Щербакова и реставрации в СССР власти, помещиков и капиталистов. Для этой цели он выдавал немцам секретные планы командования Красной Армии, которые становились ему известными по роду служебной деятельности, а также от сообщников в Наркомате обороны и в Генеральном штабе. Кроме того, он готовил поражение авиации Красной армии в будущей войне, культивируя среди личного состава слухи о ненадежности советской авиационной техники.